Эпилог. Несколько слов на прощание. Пришла пора расставаться, но поскольку мы еще о многом не поговорили, лучше сказать «до свидания», чем «прощайте». Позвольте закончить на хвалебной ноте. Это представляется мне необходимым в связи с той клеветой, которая обрушивается на человечество в наши дни. Общеизвестные разговоры, которые ведутся в академических кругах и более широко в кругу интеллектуалов, о том, что человек – настоящее животное, к тому же весьма злобное, или даже зомби. Те, кто придерживается этой точки зрения, полагают, что определяющим в нас является самое худшее, вред, который мы наносим друг другу. Жестокость в быту, агрессия, эгоизм, войны, угнетение, геноцид и тому подобное. Те же, кто считает что люди – это зомби – утверждает, что мы таким образом связаны с окружающим миром через наш эволюционировавший мозг, который обеспечивает воспроизводство нашего генетического материала. Мы представляем собой доступные генотипы, используемые геномом для собственного выживания. Сознание – излишняя роскошь. Всю работу делают за нас механизмы. А свобода воли – иллюзия – «Каждое наше действие есть результат причин, лежащих за пределами наших намерений». Один весьма уважаемый автор, недавно изданный истории XX века», утверждает, что появление расизма, ставшего, как известно, причиной многочисленных зверств, можно объяснить на основании эволюционной психологии человеческой расы. Джон Грей в своей книге «Соломенные псы» описывает человека как хищника, как сущие бедствия, подстигшие планету Земля, которая дорого заплатила за его мечту о прогрессе. У меня нет полной уверенности в том, как именно нам следует относиться к этим утверждениям. Если они справедливы, то, будучи животными или зомби, мы не должны прислушиваться к ним. Если же они ошибочны, то представляют собой неоправданную атаку на все источники надежды проявление величайшей интеллектуальной безнравственности. Подобное человеконенавистничество не повлияет на устроившихся с комфортом животных и зомби, таких как Джон Грей, профессор европейской философии лондонской школы экономики, но оно лишит перспектив тех, кто в данный момент не имеет надежды. На самом деле, наше достижение в создании цивилизации, в возведении городов, в формировании все более расширяющегося, но тем не менее гармоничного и мощного восприятия мира, в регулировании своего собственного поведения по отношению друг к другу с ужасными упущениями, просто поразительны. Они кажутся еще более впечатляющими, если задуматься, с чего мы начали, если вспомнить, какие путаницы и туман царили в головах первых, осознавших себя самостоятельно. Гоминидов людям никогда ничего не доставалось даром. Мы сами создали свое собственное превосходство, и, несмотря на то, что оно выросло из ужасного материала, общими усилиями избавили свои головы от той биологической судьбы, что им предназначалось. Объединенными усилиями наших голов мы создали социальные факторы, столь же прочные, как и материальные объекты, установили культурные ограничения, которые выдают себя за законы природы. Представьте себе существо, осознавшее свое тело как свое собственное тело. Какую смесь ощущений это осознание должно породить? О чем это существо могло бы подумать? Это я? Или я чувствую это? Или вот что значит быть мною? Из этих ощущений должно было вырасти чувство «я», развивающееся с каждой последующей минутой, Глядя с позиции сравнительно стабильного, утвердившегося я, мы видим какая-то разнородная смесь ощущений. А теперь представьте себе, как бы это выглядело или ощущалось, когда я утвердилась. Представьте себе, что это я интуитивно, внутренним чутьем постигает другие я, проецируют себя на других и унифицируют чувство самосознания. то, что это действительно выдающееся достижение, становится очевидным, когда мы встречаемся с людьми, лишенными этих чувств, с аутистами, с теми, кто не имеет координированного или интегрированного чувства «я» и других индивидов, как зависящих от него, с личностями, не имеющими определенных точек зрения. Помимо этого, нам пришлось постичь чувство независимости мира и его бесконечности. На этом пути чувство собственного «я», как минимум частично структурированное за счет поглощения наиболее распространенного другого, других «я» и мира, превращается в эволюционирующее когнитивное наследие человечества. То, что это наследие должно эволюционировать – при условии, что оно не связано с естественным отбором, и что оно должно двигаться в сторону большего знания, более полного чувства, слишком легко воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Мы не можем нести ответственность за неумеренную эффективность математики в мире. И уж тем более мы не можем отвечать за неумеренную эффективность нашего коллективного сознания в том, что касается банального повседневного ощущения мира. Из кривого Бревна человечества никогда не было сделано ничего прямого. Эти знаменитые слова принадлежат немецкому философу Иммануилу Канту. Учитывая, из какого материала мы сделаны, а также то, что мы сделали себя сами, можно лишь удивляться тому, насколько мы временами все-таки прямые и какую заметную часть окружающего нас мира мы, похоже, выпрямили. Все это было поставлено на сцене театра общего мира или... перекрывающихся миров, сплетено вместе из встречных ветров и других средств связи между головами. Объединив наши головы, мы смогли сделать то, чем Мюнхгаузен только хвастался — вытащить себя за собственные волосы. Наши головы поднялись над той органической материей, из которой они состоят. Люди почувствовали себя дома, в органических телах, не имеющих представления о вещах, наполняющих те жизни, которые эти тела теперь разрешают. Человечество все больше и больше осваивает мир, в котором живет. Нам нечего стыдиться, и мы должны жить с высоко поднятыми головами. Конец книги. Февраль 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Наталья Карпунина.